— Этот свороток, по-моему, и серебровки никак не миновать, — сказал Бирюков. — Угу, товарищ капитан, если и по новой дороге ехать, все равно на шоссе только тут выйдешь. Припомни, Сергей Павлович, что видел на этом месте? Тропынин прикусил губу, подумал. Справа машин не было, а слева грузовой газ крутихи пылил. Я выехал на шоссейку, из за ним Антон указал на виднеющееся впереди таежное, а там, по линии, электричка в райцентр катила. Лошадей на дороге не было. При выезде на шоссе нет, дальше, честно говоря, не смотрел. Людей каких-нибудь поблизости видел, как в пустыне. Бирюков посмотрел на оплетивших девушек-доярок и сказал Тропынину. Сейчас завезем девчат в и покатим в райцентр. Попутно остановимся у крутихи, покажешь, где возле мостика обрез выловил. — Так меня ж уже следователь там допрашивал. — Вот ты испугался, Тропынин. — Я допрашивать не буду, просто покажешь мне и расскажешь. Не бойся, а чем мне бояться? Из Таёжного возвращались вдвоем. Пропустив перед собой колхиду с загруженным прицепом, Тропынин выехал на шоссе, и переключил скорость. Когда самосвал поднялся на взгорок, с которым начинался спуск, Крутихий сказал, «Прошлый раз сюда вот выскочил, ведущий впереди газ, Крутихинский мостик переезжал». «Тоже с зерном?» — спросил Бирюков. «Порожнее! В кузове один мужик сидел в дождевике с капюшоном, как монах. Не зеленый был дождевик? Газ пылил здорово, не разглядишь. Незнакомая машина?» рыб потреб грузовик с красной полосой на кузове, арбузы. Серебровку привозил. Значит, он из Серебровки ехал. Ну, только не по старому тракту, как я, а по новой дороге. На тракт там сворачивают перед самым выездом. Не видел, как газ сворачивал? Нет. Когда я к шоссе подкатил, он уже вовсю пылел крутихи. Проехав, скрипнувший под тяжестью груженого самосвала мостик через Крутиху, Тропынин свернул к обочине и пошел показывать, где и как увидел в речке обрез. Тенью следуя за ним, Бирюков чуть ли не с первых слов понял, что лихой передовик труда лукавит самым беспардонным образом, а тот, не ведая об этой догадке, старательно показывал, где возле мостика была взмутненная вода, как он обошел камыши и, приглядывая место почище, внезапно увидел под водой приклад обреза. Внимательно выслушав его, Антон спокойно проговорил. — Обстоятельно, Сергей Павлович, — рассказал. Но, к сожалению, все рассказанное неправда. Тропынин не опешил. — что такое, товарищ капитан? Бирюков подошел к мостику и показал на низкий, словно обрубленный берег. — Видишь? Глубина почти метр. Как здесь, черпая воду, ил со дна взмутишь? К тому же место проточное. Долго ли на таком течении муть удержится? Тропынин покраснел. Антон повел шофера к тому месту, где был обнаружен обрез. Берег здесь тоже круто обрывался, и возле него можно было легко набрать чистой воды. — Наклоняйся и черпай, — сказал Антон. — Зачем, Сергей Павлович, понадобилось тебе к мыши разглядывать? — Для убедительности. Хотел поправдивее рассказать. — Свидетель должен говорить правду, а не правдивость. Давай на чистоту. — И так все чисто, товарищ капитан. Самую малость забрался. Тропынин протянул руку по направлению взгорка, с которого недавно спустились крутихи. Помните, я говорил, когда в прошлый раз на ту горушку выехал, газ через мостик проезжал. Ну, значит, показалось мне, будто в тот момент из кузова что-то в речку полетело, даже камыш пригнулся. Сразу я не сообразил, а вчера стал заливать радиаторы вспомнил. Думаю, дай погляжу, прикинул на глазок, где могло упасть, подошел, пригляделся к воде, обрез. Думаю, Тот-то тут неспроста. Достал сразу к вам, честное слово. Теперь Тропынин вроде бы рассказывал правду, но в его голосе, как у всякого, только что улеченного во лжи, чувствовалась неуверенность. Он торопливо добавил, — Наверное, мужик из кузова газа бросил Прямо у тебя, на виду? — недоверчиво спросил Антон. — Так он же... Спиной ко мне сидел, ни разу не оглянулся. Даже когда после крутихи я обогнал газ, морду в сторону отвернул. — Честно, клянусь!» Ответ показался Бирюкову искренним. Направляясь с Тропыниным к самосфалу, он будто ненароком упомянул Барабанова. Видимо, чувствуя неловкость за недавнюю ложь, Тропынин мигом подхватил новую тему и стал рассказывать, как однажды в бригадной конторе Андрей Барабанов «Вот заврался, так заврался!» Зимой на перекуре мужики завели беседу про левшу, который блоху подковал, но Андрюхой толкует. Блоха сказка. Вот у нас в Подмосковье один старик часы деревянные сделал, и корпус, и стрелки, и пружинки, и шестеренки, и винтики, и шурупчики, все из натурального дерева. Бригадир спрашивает, а стекло? И стекло деревянное. Представляете, что там было? Мужики от хохота чуть в осадок не выпали. Тропынин вырулил с на проезжую часть шоссе и резко прибавил скорость. Недолго помолчав, заговорил снова. — Вообще-то про Андрюху много всяких анекдотов в Серебровке ходит, а вчера кто-то додумался распустить слух, вроде убили его в один день с пасечником. — К сожалению, это правда сухо, — сказал Антон. Тропынин, широко открытыми глазами, уставился на него. — Да вы чё, товарищ капитан, за что убивать Андрея? — Он же никому зла не делал. Неужели из-за денег, которые вез с собой? — Разбираемся. Ну, — но дела. — Да лучше бы отказался Андрюха от той проклятой машины. — Нет, ну, дела. Тропынин сокрушенно покачал головой. Почти минуту он нахмурино молчал, затем, не отрывая взгляда от смотрового стекла, задумчиво заговорил. Хороший парень был, Андрей. Астун, правда, но безвредный. Ладу ведь из-за чего решил купить? Чтобы не беднее других выглядеть и перед поклонницами своими шиковать. Ох, и липли к Андрею бабенке! Тропынин махнул рукой встречному грузовику, за рулем которого ему в ответ улыбнулась белокурая Молотко он нюра бояринцева покатила тоже одна из дубовей барабанова в транс сельхозтехнике работает неразличные подруги были сферой на которой андрей подженивался а теперь враги из за барабанова спросил антон из за кого ж больше